Она остановилась, посмотрела внимательно в его лицо. Он тоже смотрел на нее спокойно и молча ждал. «Что, тоска?» — спросила Ирина. «Подруга не пришла?» «Не в подруге дело. Тогда хуже. Тоска без причины». Это мне знакомо. Она подошла к парапету, заглянула вниз на темную, поблескивающую воду. Минуту оба молчали. «Что вы курите?» — спросила Ирина, давая ему повод продолжить беседу. «Вавель?» «Не слышала. Польские?» «Да, краковские. Неплохие. Составите компанию?» Она не курила, не находя в этой земной привычке никакого удовольствия, но дым пускать научилась, чтобы и тут не выделяться. Сколько-то времени они молча курили, исподволь поглядывая друг на друга. Потом она спросила, «А вы не туда, случайно, собрались, показав на реку?» «Нет, вот это нет. Тут я с Джеком не согласен». «Каким Джеком?» — не поняла она. «С Джеком Лондоном. В этом вопросе мы с ним резко расходимся». Еще помолчали. Ирина даже начала испытывать легкое раздражение. Обычно при встрече с ней молодые люди... Стараясь произвести впечатление, болтали без перерыва. «У всех сложности», — сказала она, — «даже сейчас. Заговорила с совершенно незнакомым человеком, и у него тоже какие-то жуткие проблемы и мировая скорбь. Разве нет?» «А что вы хотите?» «Оригинальность в мыслях и чувствах встречается еще реже, чем в поступках». «Пожалуй», — кивнула она, спросила, — «вы женаты?» «А разве похоже?» Так они несколько минут перебрасывались ничего не значащими фразами. Потом парень замолчал, выдержал длинную паузу и сказал, «Конечно, нет». «Что нет?» — удивилась Ирина. «Я прокрутил до конца наш возможный диалог и ответил на вашу последнюю реплику. Вы должны были сказать, «Как я понимаю, нам сегодня не следует знакомиться. Я с вами» согласился ирина впервые посмотрела на него с подлинным интересом и уважением действительно нечто подобное она имела в виду сказать в заключении этой необычной встречи и не так уж на поверхности это лежало вы ученик вольфа мессига нет я просто психолог поэтому считаю что нам нужно перейти на ты и не знакомиться как можно дольше. Мы с тобой люди одной серии. Что это значит? Видишь ли, набор психотипов человека довольно ограничен. Как есть четыре темперамента, так существует примерно три десятка основных психотипов. Остальные отличия между людьми определяются разницей в возрасте, воспитании, опыте, эрудиции, национальности. «Если совпадает психотип, а также и темперамент, возраст, культурный уровень, то можно говорить об одной и той же серии, как бывают серийные корабли или самолеты». «Или автомобили», — добавила Ирина. «Нет, автомобили — это слишком массовое производство, в них почти нет индивидуальности. А вот корабли одной серии все одинаковые и все чуть-чуть разные. У каждого своя судьба». Он увлекся разговором и в подтверждении своей мысли привел несколько примеров из жизни эсминца в серии «Новик». «Это все ты сам придумал?» — спросила Ирина, имея в виду жизнь людей, а не кораблей. «Да, это моя теория. Непризнанная, конечно». Корифеи, говорят, слишком механистическое и метафизическая Незаметно для обоих они уже перешли мост и поднимались вверх к площади Нагина».